ДИАЛОГ ЛОТА С ЖЕНОЙ Соленые слезы стоят в глазах, вздымается соль морей. Лот. Назад не смотри. Там огонь и страх. Немедли, вперёд, быстрей! Оставь пепелище, забудь о нем. Там где-то другая жизнь. Забытое пусть порастёт быльём. Не стой же, поторопись! Жена. Да, да, я готова. Идем, идём. Откроется чистый лист, все в прошлом, мой дом, мой родной садом, мельканье знакомых лиц. Вот, в дорогу старье не следует брать. Оставь, пускай пропадет. Жена, но память не сбросить, не растоптать, она по пятам идет. Она солона и сладка на вкус, она прежних дней фантом, то жалит словно змеи укус, то ярким цветет кустом. Вот, ты память. Оставь на том берегу. Оглядываться грешно. И говори себе, я смогу. Так надо, так суждено. Жена, да, да, я иду. Я не чувствую ног. Мой город, мой дом разбит. Не я, а память меж двух дорог Столбом соляным стоит.